Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это, Блоковская, мы дети страшных лет России, и сразу увидишь различия эпох.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 Читавшие перекидывались замечаниями и предавались размышлениям. К середине чтения стемнело, им стало трудно разбирать печать, пришлось зажечь лампу. И Москва, внизу и вдали, родной город автора и половина того, что с ним случилось, Москва казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главную героиней длинной повести —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 Второе. Март.